Эти трудолюбивые пернатые навозники сбрасывали свой груз на плечи автора Хелковирсия. Я стояла метров двадцати и видела, как поэт Хеймонен провел ладонью по глазам. Он заметил у себя на глазах слезы, и от этого ему стало совсем грустно. Возможно, он вспомнил печальную судьбу Эйна Лейна и решил при удобном случае направить письмо в муниципалитет. Все же отцам города следовало бы позаботиться, чтобы поэтов, по крайней мере, после их смерти не забрасывали пометом. Почему птицам разрешали безнаказанно осквернять память поэта?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 Легко можно было догадаться, что в последнее время Олови Хейманин использовал свой костюм также и в качестве пижамы, и брюки, и пиджак имели всегда помятый вид. Давно небритая борода напоминала стальную щетку, а грязный воротничок рубашки казался обручем маслобойки.